Сами сражались в рядах Красной Армии, проявляя тем самым свою классовую солидарность и чувство пролетарского интернационализма, рискуя собственной жизнью ради защиты великих революционных завоеваний страны Совета. Помню, в те годы мы, мальчишки, почти каждый день играли в красных командиров, и наш буденовский отряд смело шел в последний и решительный бой с беляками. А потом у нас на железной дороге был создан первый пионерский отряд, и мы, разбившись на звенья, помогали бедным семьям, а также ходили по окрестным деревням организовывать новые пионерские отряды. Участие немецких интернационалистов в Октябрьской революции и Гражданской войне имели свою предысторию. Уже в конце 1916 года под влиянием большевиков В ряде лагерей для военнопленных в Центральной России, на Украине и в Сибири были созданы небольшие нелегальные группы революционно настроенных немецких солдат. К концу 1917 года в России в качестве военнопленных находились 165 тысяч солдат и 2000 офицеров Германской армии. Это были прежде всего члены Социал-демократической партии Германии которые ранее у себя на родине принимали активное участие в рабочем движении. Они установили тесные контакты с нелегальными организациями Российской социал-демократической рабочей партии большевиков и вели среди своих товарищей антивоенную революционную пропаганду. В апреле 1917 года, например, несколько сот немецких военнопленных состояли в группе, входившей в большевистскую партийную организацию города Ростова-на-Дону. С августа по октябрь 1917 года ряд немецких военнопленных вступили в отряды Красной Гвардии. Большевики видели в части военнопленных, выходцев из рабочих и крестьян, своих братьев по классу, союзников в борьбе за социалистическую революцию и против международного империализма. Им дали право создавать политические организации и издавать свои газеты. Реакционные же силы, в первую очередь офицеры, всеми средствами пытались приостановить рост революционного движения среди военнопленных. Однако им так и не удалось погасить революционный огонь. В период с декабря 1917 года до апреля 1918 года Почти во всех районах России, где находились военнопленные, число немцев среди них составляло около 190 тысяч человек, были созданы революционные комитеты военнопленных, а также организации социал-демократов-интернационалистов. Особую роль играли немецкие интернационалисты в московской организации военнопленных. Ей руководили Эбенгольц, Петтин и другие. Следующим этапом организационного укрепления революционного движения среди военнопленных был созыв Всероссийского конгресса военнопленных-интернационалистов в Москве в апреле 1918 года. Немецкая группа РКПБ была создана 24 апреля 1918 года в Москве, насчитывала 11 членов, ее возглавлял Карл Томан. К концу 1918 года немецкие группы РКПБ существовали в Омске, Царицыне, Петрограде, Харькове и многих других городах. К концу 1919 года только в Сибири было создано 16 групп РКПБ. К лету 1920 года в немецкой секции РКПБ действовало около 2880 немецких коммунистов, и 720 кандидатов. Немецкие группы РКПБ вели активную пропагандистскую деятельность. Их центральный орган газета Вельтреволюцион, а также газеты Роты Фаны, Вархайт и «Вельткоммунне» выходили тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. С весны 1918 года они систематически посылались в Германию, а также в Австрию, Финляндию, Швецию, Данию, Голландию и Швейцарию. Например, в конце 1918 года уезжавшим на родину пленным было дано с собой 800 тысяч экземпляров газет на немецком